Глава 20. Ночь принесла прохладу после очередного жаркого дня. Изредка откуда-то со стороны озера налетал ветер. Холодноватый, но слишком легкий, чтобы казаться откровенно неприятным. Илья его почти не чувствовал, ему было тепло от пламени костра. Журналист притащил с причала одно из плетенных кресел и сидел теперь, наблюдая за языками пламени, иногда поднимал взгляд вверх на далекие звезды и тонкий серп народившейся луны. Он чувствовал себя приятно усталым, но, главное, удовлетворенным. Он хоть что-то начал делать. Три дня после разговора с Давидом Илья маялся, беспрестанно прокручивая в голове все услышанное и пережитое. Обдумывал, обсасывал. Там в ресторане все казалось логичным, потом вернулись сомнения и неприятия. Потом снова попытка смириться, понять. А еще беспрестанные вопросы. О Горских, о Петре, всякие теории, как можно было бы что-то изменить, как спасти. Часы бессмысленных и бесплодных размышлений. Те самые «а что если», которые Илья так не любил. Он вспоминал без конца слова Петра, рассказы Давида, пересматривал документы. Даже думал об Амелии, о том, что будет с ней. Илья все искал какое-то решение и не находил, отчего чувствовал себя никчемным, слабым и просто трусливым. Ему снились какие-то мутные, непонятные и изматывающие сны. Однажды во сне Илья даже тонул в озере. Помнил, как плывет, широко разводя руками воду, спешит, потому что чувствует тревогу и озабоченность, ведь там, впереди, в воде происходит что-то. Вернее, кто-то там нуждается в его помощи. Илья пытался кого-то спасти, кого-то родного, любимого и очень близкого, за кого Илья не просто переживал, он чувствовал боль и бесконечную, безысходную печаль и усталость. Потому старался доплыть до невидимого в темноте, тонущего быстрее. Но, когда ему казалось, что до цели совсем чуть-чуть, еще пара рывков протянуть руку, ухватить, вода вокруг него стала очень холодной, будто оттяжелела. Она перестала его пускать вперед. Давила, влекла вниз. Холод парализовывал, лишал возможности двигаться. Вода попала в рот, заполнила горло. Илья начал задыхаться, дергаться в воде. Он почему-то не думал в тот момент о себе, только о том, за кем полез в воду. Он пребывал в панике от мысли, что не сможет спасти. Утром Илья проснулся измотанным, чуть ли не больным. И как-то сразу принял решение. Хватит, так больше продолжаться не может. Нельзя бесконечно бегать от себя и жизни. Журналист встал, принял душ, плотно позавтракал и начал действовать. День был долгим, Илья постоянно с кем-то общался по телефону, просматривал какие-то документы в электронной почте. Оказалось, в этом мире слишком много людей, кому что-то от него нужно. Известие о смерти двух сестер Горских просочилось в СМИ. Звонили агенты, издатели, представители звукозаписывающих компаний. Шедевры, созданные Кларой, Амилией и Анной, резко выросли в цене. Их жаждали все. Бери издание, тиражирование, прокат. Илья только с неприятной иронией поражался цинизму этого мира. Но воевать против этого, естественно, было бессмысленно. Он выслушивал всех желающих, обещал подумать, назначал тут же встречи с экспертами и юристами. А сам, отбросив телефон, продолжал разбирать дом. Илья вынес прочь весь этот удручающий антиквариат из музейных комнат, сломал шкафы, стулья и столы, выволок из архива кучу бумаг. Среди них были черновики, Клары и наброски Амелии. Все, что должно быть уничтожено, всю эту гору мусора, журналист чуть ли не ритуально сложил посреди двора, почти у самых ступеней лестницы. И как только начало темнеть, он это поджег. Теперь Илья сидел, наслаждался этой ночью. Светом костра попивал любимый коньяк Петра и строил планы. Он знал, что теперь делать. И менее добротное, но кое-где еще нуждается в ремонте. Петр был прав, если продать часть картин Амели и подписать договор на переиздание всех книг Клары, на прокат произведений Анны он сможет все здесь привести в порядок. Оставит лишь ту серию работ художницы, где она рисовала себя и сестер, еще до приезда сюда. И последнюю мелодию Анны она принадлежит только ему. А Клара? Нет. Илья сейчас не сердился на нее. Просто он не нашел ничего, что мог бы оставить в память о ней. Разве что недописанную рукопись. А еще надо будет сохранить старые семейные альбомы с фотографиями. Ту тетрадь с вырезками. Останется и семейный портрет Горских. Петр будет рад все это получить, когда вернется. Да, Илья выполнит обещание. Он дождется. Пока еще журналист не знал, как будет жить эти годы, но вообще он фрилансер, ему все равно откуда работать. Например, из этого дома. Он точно оставит криминальную тему, но и за мистику никогда не возьмется. Да и вообще, сейчас это не так важно. Новости он найдет всегда, а там новая тема придет сама. Конечно, имение слишком велико для одного человека. Илья все же задумывался о том, что делать с домом. Эти курсы, что Велигорские, «Сам журналист не станет заниматься такими вещами, и таланта нет. Он даже готовить и детей к экзаменам не сможет, да и не захочет. Но профессионалов всегда можно нанять. Хотя...» Илья отхлебнул коньяку. «Нет, школа и курсы не его тема. Может открыть тут отель? Проводить какие-то мероприятия? Те же свадьбы? Тут красиво». Но почему-то журналисту совсем не хотелось, чтобы незнакомые люди шастали по дому. К тому же праздники, это всегда хлопотно и шумно. Нет, это не для этого дома. Наверное, все же курсы. Или. Идея пришла неожиданно. Вернее, не идея, а некая картинка. Она родилась из воспоминаний. Та же поляна в саду, где Анна играла свою мелодию и беседка неподалеку. Или Сарай Амелии. Кто-то другое мог бы также писать тут новую музыку или рисовать новые картины. Ведь были же в Советском Союзе какие-то там академические дачи, куда съезжались маститые писатели сочинять свою нетленную прозу. Почему нет? Переделать классы в небольшие уютные комнаты, а холл превратить в конференц-зал. Там можно проводить какие-то семинары или творческие встречи. И пусть живут тут. Пишут, рисуют, музыцируют. Однажды летом тут появится талантливая девушка или молодой человек, приехавший поработать в тишине. Войдет в двери дома, посмотрит немного мечтательного окно на этот сад. Прикинет, как красиво падает свет или услышит нечто новое в шорохе листьев. И вопросительно повернется к своему спутнику, старшему брату. Высокому, слегка угрюмому, с копной вечно встрепанных темно-каштановых волос. У него будут немного нервные угловатые движения, короткие фразы и всегда очень серьезный, усталый и печальный взгляд. Илья не знал, как дать Петру хоть немного больше тепла и счастья, как сделать жизнь этого существа лучше. Он не верил в надежду, обещанную Давидом. Но если тот, кто в будущем будет связан с Петром, окажется чуть менее жадным, что-то изменится». Просто показать, научить, напомнить об Анне, о той, в ком звучала музыка и без подарков Горского. Это может что-то изменить. Илья попробует, должен попробовать. Это наивно, слишком идилично. Но Илья достал из кармана смартфон, набрал номер. Вызов приняли со второго гудка, будто ждали. — Давид, — начал Илья, — мне нужна помощь. «Нет ли у вас пары знакомых бизнес-консультантов? Я бы хотел...» И только тут он понял, что на дворе ночь. «Простите», – поспешил извиниться Илья. «Не за что», – с нескрываемым облегчением ответил ему собеседник. «У меня есть нужные контакты. Пришлю прямо сейчас». «Спасибо», – журналист улыбался. Он чувствовал себя почти счастливым, по крайней мере, почему-то свободным. Возможно, по большей части это было действием алкоголя. «Вам спасибо», — тепло отозвался его собеседник. «Я еще сто раз об этом пожалею», — решил журналист. «Я даже примерно не знаю, как это будет, но...» «Я не подамся в МЧС и ходить кругами по бережку не стану». «А причал снести надо. Все спокойнее. И...» «Вам прислать контакты строительных фирм?» Не без иронии поинтересовался Давид. «Сам», — гордо заявил Илья, — «я справлюсь». «Уверен, что так». «Увидимся». Журналист не знал, что еще тут сказать. Давид усмехнулся. «Простите», — тепло извинился он, — «я был рад знакомству». «Но лучше больше нам не видеться. Я сам сродни городской легенде, Илья. а Мы оба их не любим». Так что просто удачи!